Отец Елены, бывший боевой офицер, Герой войны 1812 года. В молодости, как поручик Ржевский Из гусарской баллады. Здесь еще не снят, но собираются. Выйдя в отставку, в душе остается Тем же рубакой гусаром. Там было настоящее, а тут просто существование. Потому пьянки, карты, любовница немка — к чему стремиться и о чем жалеть. А именно послушав то, что осталось в его мечтах, он в конце отпускает дочь с сын не свою слабость показав, а увидев, что она нашла в жизни настоящее чего сам он уже не увидит никогда. Шубин, Берсенев, прожигатели жизни? Но зачем тогда первому наука, а второму ваянье? Они тоже ищут, может, и не осознавая, Как сделать то, что ценю не один я, за что меня будут любить? Путь хорош, но требует воли, самоотречения, чего, например, у Шубина нет, раз он образование бросил. И лично Творцу подходит. А той, кто стала бы ему не просто женой, а близкой по духу, по цели. Курнетовский, изображен типичным американцем, нравственно то, что успешно. И успех — это и есть высшая цель, с большой буквы, к которому можно и должно идти по трупам, по головам. Мне показалось, что у Тургенева он скорее немцам показан, для которого орднунг — это высшая добродетель, а я, следую порядку, это костыль во всех моральных обстоятельствах. Но утвердили так на злобу дня. Мать Елены видят свою цель в служении семье, как сейчас офицерские жены, быть крепким тылом. Ради этого прощают мужу измены и обеспечивают порядок в доме, не покладая рук. За собой следит, поскольку так принято. Не может жена дворянина Стахова выглядеть заморажкой. Но страсти к нарядам у нее нет. Зоя тип тот же, но поскольку еще не замужем и молодая, весьма заботится о внешнем платье, украшениях. Искренне считать своей ближайшей целью удачно выйти замуж, то есть за богатого, в чинах. А если при этом еще и не старик, и не грубиян, то это предел желаний. Но даже в ней мелькает что-то, хотя бы в виде отрицания. Зачем задумываться? Живем только один раз. То есть хотя бы понимает, что у кого-то высшая цель есть. Увар Иванович дальнеродственной героиней в романе, показан совершенно второстепенным персонажем. У нас же он не выписал откуда-то, а пытается изобрести еще невиданный музыкальный инструмент «Контро-бомбардон» — «Облагодетельство человечества». Это стало для него навязчивой идеей, из которой ничего не выходит, так как нет ни образования, ни опыта, ничего, кроме желания. Но все же заслуживает уважения, раз человек старается вместо того, чтобы пребывать в лени. Нинцаров, как чегевара знаю, кто это, читала. В декорациях девятнадцатого века. Человек, для которого нет никакой жизни, пока его родина страдает под чужеземной пятой. Образ вовсе не плакатный. Вот я представила, в самом деле, как можно жить, строить свой дом, любить свою семью, Когда по улице ходят чужие солдаты, которые могут убить тебя, твою жену, твоих детей, сжечь твой дом, уничтожить все, что тебе дорого. И в фильме мы добавили, когда инцаров рассказывает Елене, то на экране горящая деревня, хохочущие баши пузуки рубят женщин и детей, а толстый паша смотрит на это, изрекая «славянские рабы». Вы, русские, не понимаете свое счастье. Жить в сильной стране, где никакой иноземец не посмеет обращаться с вами неподобающе. Не как у нас, когда любой самый уважаемый болгарин, встретив турка, обязан кланяться ему в пояс. Иначе будет тот же избит за непочтение. Ну, а Елена истинно тургеневская барышня. Вот не пойму, отчего стало синонимом кисейных. Если у меня при прочтении возникает образ большевистских комиссарш, которым лишь родиться преждевременно не повезло. Марианна из Нови так и смотрится в кожанке, красной косынки с маузером на боку. Ну а мне интересен был процесс, как такими становились. И про любовь, конечно, которая, как в песне, отважно сквозь бури с тобой пройдет. Вечная же тема. И никогда не исчезнет. Тем более, и этим роман Тургенева выгодно отличаться. Тут высокое чувство не возникает непонятно откуда. Как во всяких там дамских романах. Она только увидела его, и у нее ноги подкосились, а сердце забилось в груди. Нет, здесь Елена сначала к идее потянулась, которую Инсаров нес. Освободить свою родину. Эти слова даже выговорить страшно, как они велики. И лишь после поняла, что любит человека. Ну, а дальше уже и не остановить. Ничто другое не имеет цены в сравнении с целью, ради которой следует жить. Так ты пойдешь за мной всюду, всюду, хоть на край земли. Где ты будешь, там и я буду. не интересно, а если бы Инсаров ради любви предал бы свою идею? Решил, что хватит его Носел бы в россии пошел бы служить или торговать, добился бы чины и достатка. Продолжила бы Елена также его любить. Или потеряла бы к нему интерес. И что тогда? Вернулась бы в отчий дом, сломалась, вышла за кого-то вроде Курнатовского. Или пошла бы во все тяжкие, стала бы революционеркой, ходила бы в народ, а затем бросала бомбы в царя. Не знаю». Тут я подумала, какое счастье, что я родилась в подходящее время. Мне не мнение надо выбирать между идеей и семьей. У меня есть цель, но также и любимый и любящий муж, дом, дети, красивое платье, поскольку мы не гонимые подпольщики, а граждане великого и победного СССР, где, я надеюсь, не будет ни застоя, ни перестройки» на платья у наших героинь были великолепные, похожие на унесенных ветром. Тем более, что эпоха и моды близки. И для каждого эпизода свой наряд, заодно и реклама Риму, русско-итальянской моде. По секрету скажу, что сходство с девятнадцатым веком было лишь внешне, начиная с того, что ткань была самая легкая, чтобы нам такую тяжесть почти два метра в диаметре по подолу не таскать. И под платьями у нас было все современное. Белье, что сто лет назад носили, это какой-то ужас. Орудие пытки, корсеты, в которых было не согнуться, не вздохнуть, лишь в обморок падать, чулки, перетягивающие ногу, как медицинским жгутом. Не надо нам такой достоверности. Из той эпохи была лишь одна хлопковая юбка под платьем, которой обручи пришиты, собственно, кринолин из очень тонкой проволоки. Я могла в этом наряде даже бегать без стеснения, лишь у кустов надо следить, чтобы не цеплялся подол Вряд ли в реальной жизни у небогатой московской дворянки, а тем более у ее компаньонки, могло быть столько роскошных платьев, на каждый выход свое, подобно тому, как столица на бал. Да и как бы трепать такую красоту по грязи, по навозу, по колючкам, Точно так же и верхние одежды у женщин из общества тогда полагались не пальто, а накидки. Удобнее надеть на кринолин. Однако для прогулки они шились из тонкой шерсти или даже сукна, как шинель, застегивались на пуговицы спереди и часто имели пелерину на плечи. А наши героини одеты в развивающиеся плащи из яркой шуршащей тофты. Единственная застежка у горла — Никаких пуговицы нет, как и прорезей для рук. Полы разлетаются свободно, зато капюшон огромный, чтобы поверх широкой шляпы натянуть. Такое надевали исключительно с бальным или вечерним нарядом, отправляясь в театр, на бал, на прием. От кареты до подъезда пройти. Никто бы и не выбрал это для прогулки на природе. Но у нас много сцен на открытом воздухе, и героинь в шинерях показывать. Да ни за что и никогда, и чем и хуже Маргарета Митчелл. Пусть в памяти история останется яркой, а не серой. Наразано ли показывать такую роскошь с классово-коммунистической точки зрения? Да, если рассматривать ее как долг, который надо отдать обществу, народу, стране. Именно так я ответила одному товарищу, выразившему свое мнение. Наверное, настоящие революционеры — которые в подавляющем большинстве не были ни крестьянами от цахи, ни, ни пролетариями от станка, думали так же. Потому что лишь образованный человек может задумываться о высокодуховном и глобальном. В фильме есть эпизод как елена с Сенцаровым идут по деревенской улице, и попавшиеся навстречу крестьяне кланяются с темой шапки. Я спрашиваю кого-то, доволен ли он, и слышу ответ – День прошел, и ладно, все живы, сыты и веселы. Что еще рабу Божьему надо? Спасибо вам, добрая барышня, за заботу. Ицаров после замечает, что эти крестьяне живут в счастье по сравнению с его соотечественниками, потому что над ними нет иноземцев, кто могут безнаказанно ограбить, унизить и даже убить, как тот проклятый Паша обесчестил и убил мою мать. И что в его жизни теперь нет иной цели, кроме освобождения своей страны? Тогда я и произошу освободить свою родину. Это даже выговорить страшно, настолько эти слова велики. Кто играл роли? Стахова-старшего Борис Льванов, тот же, кто в фильме 1959 года «Заслуженный не имеющий в своем багаже несколько десятков сыгранных ролей, Здраво решили, что там справился, сыграть здесь с учетом вышесказанных изменений. Берсенева сыграл Георгий Виттин, вполне драматический актер, которому еще не прилипла маска Гайдаевского персонажа. И, на мой взгляд, у него получилось гораздо лучше, чем у того, кто был в иной истории. Интеллигент, страстно желающий осчастливить человечество открытием. И не его вина что выбранный им предмет, древнее германское право, уж очень для узкого круга. Человек такой трогательный в своем старании и жаждущий, чтобы его оценили. Могла ли моя героиня полюбить его? Нет, потому что любовь из жалости будет унизительной. Ему бы найти такую, как Зоя, но чуть менее нацеленную на богатство, чтобы муж был в чинах и с деньгами, и способную Если не понять, то хотя бы восхищаться научным занятиями мужа, чтобы стать ему женой и домохозяйкой. А я на такое не способна. Мне нужна собственная мечта, которой я могла бы служить. На роль Шубина позвали молодого Олега Табакова, игравшего в фильме 1959 года. Что вызывало сомнение, если Витцин, будучи старше, уже имел за плечами работы в кино причем тоже на тему «Россия, девятнадцатый век», композитор Глинка, Белинский, то Табаков всего лишь год отучился в школе-студии МХАТ, правда, считался одним из лучших студентов. Решили попробовать, что выйдет. В общем, остались довольны, хотя получилось, на мой взгляд, ординарно. Режиссером той истории был Владимир Петров, мастер экранизации русской классики. Однако же сейчас требовалось нечто большее. Мы хотели, чтобы зритель увидел жизнь и проблемы не только прошлого века. И у нас этот фильм стал режиссерским дебютом великого Марио Бавы, до того известного как гениальный оператор и мастер спецэффектов, ну, если можно так назвать. Он виртуозно умел играть со светом и ракурсом. А еще сеньор Бава очень ценил свою свободу творца. В иной истории, став уже известным, он намеренно отказывался участвовать в суперпроектах, считая, что там, где большие деньги, уже не режиссер, а продюсер указывает, что и как снимать. И здесь же, как мне сказала Анна, сеньором Бавой было достигнуто согласие на условиях. «Делайте, что сочтете нужным». Мы не будем вмешиваться в процесс, но оценим результат. Отлично. Тогда я требую на съемочной площадке абсолютного подчинения. зои в том фильме играла эстонка Эва Киви, которой сейчас всего 16 лет. В итоге, вот не ожидала, что эта роль вовсе не первого плана заинтересует саму Софи Ладзаро, Жене Шиколоне, но еще не Лорен. Мы были знакомы с моего приезда в Рим летом прошлого года, и юмор в том, что я знаю, кем она станет, а сама она еще нет, и оттого смотрит на меня с таким же восторгом, как я на Анну Лазареву. Узнав, что сеньор Бава собирается в Москву, чтобы работать с самой Смоленцевой, София развела такую же бурную деятельность, как я десять лет назад, когда в итоге сам папа Римский просил товарища Сталина разрешить мне за моего рыцаря выйти замуж. Не добилась своего, Софии, но ведь эта роль вовсе не героическая и даже не слишком положительная. Не бывает плохих ролей, есть плохие актеры. И ведь получилось. Я немного боялась, что она будет затенять меня, но вышла как раз в меру. Зоя в ее исполнении смотрелась, как я, но лишенная поиска высшей цели ради здравого смысла и вечного инстинкта женщины, муж, дом, дети. Хотя в остальном на немку, кем зоя была по книге, она совершенно не похожа, скорее на француженку, если не на итальянку. Но фильм от того лишь выиграл. Мне было интересно в этом фильме примерить на себя историю любви героев. По иронии судьбы, у меня с моим рыцарем случилось как раз в один момент. В тот день в Риме, в феврале 44-го, когда мой герой у меня на глазах убил двух немцев. И я решила, что другого мужа мне не надо. Но там была война, случай особой А как в мирное время... Выслушав меня, София ответила, «Вы к одному стремились, у вас цели совпали, вы вместе пошли, поддерживая друг друга». «Ну, а моя героиня, наоборот, я вижу ее совсем не дурой, не без таланта, с характером, однако же готова на горло себе наступить, став тенью мужа, поскольку для нее это статус и так принято. Хотя ей это не совсем нравится, но выхода не видит». У тебя роль героическая, у меня трагическая. Потому я хочу такую сыграть, чтобы разницу показать современным, когда женщина — это тоже личность, человек. Верно. Зоя в ее исполнении вовсе не пустышка. Поет, музицирует, танцует, поддерживает беседу. Такая гетера XIX века. Но в то же время присматривается к окружающим мужчинам, выбирая тот или не тот, перед которым она склонится, «Мой господин, мой повелитель», а дальше три немецкие «К» на всю оставшуюся жизнь. Ну, а я, метущаяся бездарность, была бы, как Софья Ковалевская или Мария Кюри, ответила бы и Берсеневу, была бы художницей или поэтессой, стала бы счастлива с Шуберем, но талантов Бог не дал». Не остается ли желание чего-то такого, необычного и великого, как у домашней курицы тоска при виде стаи перелетных птиц? Хотя нет, была бы и такой, после в Болгарию не поехала. Ладно, с любимым мужем, но уже после его смерти захотелось великого дела. Вот и получила его сполна, ведь то восстание было турками подавлено, и все погибли. Вот уж про кого надо было унесенных ураганом писать. Ну, что-то Скарлетт сделала, участвуя, собственно, в событиях, в отличие от моей героини. Хотя и Елена что успела сделать до того, как попала в лапы к Янычарам? Необученная совершенно, не знающая и малой доли того, чем у меня Юрий научил. Даже в эпизоде, когда Инсаров немца в пруд бросает, я актера обучала этому приему. Сечение руки вниз, вот так захват, поворот кисти на болевой и тянуть. Даже если противник в центре весом и два метра ростом, он сам наклонится, чтобы не так больно. Сам вложит массу своего тела в инерцию, движение, а ноги за корпусом не успевают. И вот эффектный кувырок в воздухе и приземление на спину. И заметьте, я это сделал одной рукой. При правильной технике и сила не нужна. Откуда бы и болгарин такие приемы мог знать? Ну, в немногем более позднее время в Москве жил писатель Гилеровский, который, по обучился у отставного матроса по прозвищу Китаев. По каким шаоленям то выносило, неизвестно, однако история реальна. Так и Инсаров, мало ли с кем мог встретиться в жизни. Если он туркам не попался, не был ими казнен то какими-то боевыми умениями обладать был обязан. Меня же мой муж обучал на уровне бойца Остаза. Если тебе придется за свою жизнь сражаться, я с его ребятами и по лесу бегала, и полигон проходила, с парашютом прыгала, с аквалангом ныряла. Умею стрелять из всех видов русского пехотного оружия. водить машину и мотоцикл. В девятнадцатый век попав, я быстро научилась бы и на лошади ездить, и шпагой махать. Да ведь и случалось мне на съемках фанфара. Так что выжить бы смогла в оставшей Болгарии 1854 года. А вот Елена вряд ли. Ну, какие у нее полезные умения есть. Что по-сербски и по-болгарски выучилась, а дальше за ранеными ухаживать. «А ты медицине обучена, хотя бы азам!» «В бою же ты вообще ноль!» Анна мне рассказывала, как и в сорок первом к немцам в тыл забрасывали. Партизанский отряд, после двух месяцев школы. И у нее до того Асавиахим был, где она из боевой винтовки стреляла и даже с парашютом прыгнула в первый раз. А моя героиня вообще в руках оружия не держала никогда». И потому для нее в Болгарию было как шаг в пропасть. Наверное, смерть. Но что мне делать в России? Однако в самом начале я о том не задумывалась. Когда мне Инсарова представили, и я расспрашивала его про его страну, и птица в клетке, что билась в моей душе, не находя выхода, почуяла простор. Я расспрашивала его о Болгарии, о королях Руми или Кроме, жившим в древние времена в лагарском языке. Вот интересно, сумела бы я так увлечься им, будь он не братом с славянином, а, например, эфиопом? Наверное, да, ведь будут же через полвека петь русские добровольцы «Трансваль, трансваль, страна моя». Хотя там они не за свободы негров воевали. Вот не знаю. Ну, а после, когда поняла, что влюбилась в кого или во что, в человека, в идею, в свою надежду выбраться из этой скуки. Мадонна, наверное, я слишком здравомысляща для этой роли. Вот могла бы я так, за любимым человеком, перечеркнув решительно все свое, объяснение в часовне, отказаться от родины, от родителей, ввергнуть себя в нищету. Ведь мне тогда, десять лет назад, Было намного легче решиться, когда я перед самим его святейшеством папой предстала, чтобы он помог мне за моего рыцаря замуж. Советский Союз был великой победной державой, и было очевидно, что такой герой, как Юрий, кто самого Гитлера ловил, бедствовать не может, равно как и никто не потребовал от меня, даже приняв советское гражданство, отречься от Италии и своих родных в Риме. Ну, а Елена? Это как бы мне тогда пришлось ехать не в Россию, а в Африку. Выйти за какого-нибудь вождя угнетенного ливийского народа. И всю оставшуюся жизнь бегать за ним по пустыне и верблюдам хвосты крутить. И если она все-таки сделала такой выбор... Впрочем, а понимала ли она в тот момент то, что вижу сейчас я? Будем считать, что понимала. О героине надо думать лучше... То есть она решилась на то, что не осмелилась бы я. И как мне тогда сыграть, чтобы зрители поверили? Тут мне с режиссурой повезло. сеньор Марио Баба — гений. Он поразительно умеет работать с ракурсом, освещением, тенями, музыкой. Увидев себя на экране, я была потрясена, как он сумел передать то, о чем я только мечтала. Платой за это... Послужило огромное число дублей, где метр искал самые лучшее решения Очень скоро я вспоминал о высоту, где снимались мы с Анной с облегчением. Но результат того стоил. Юрий, когда я рассказал ему, что в фильме кадры настоящие бури с грозой, в эпизоде, где я встречаюсь с Царовым в часовне, даже возмутился. «Как этот сеньор мог тебя опасности подвергать? А если бы молния?» Или дерево упало. Я в ответ рассмеялся и сказала, что меня там не было. Метод режиссуры — показать размах, масштаб событий. Сначала изобразить самый общий, величественный план, а затем перевести фокус на то, что видится малой частью этого целого. Стена грозовых туч, уходящая на огромную высоту, надвигаться на солнце. Молнии сверкают. Это на экране выглядит страшно, да еще со светофильтрами на объектив, чтобы тучи казались особенно темными и жуткими. И контраст, игра теней. Такие тонкости операторской работы. Но это снимали отдельно. У метеорологов заранее узнавали, где и когда грозу застать. А в фильме после этих кадров мирный пейзаж сначала как бы издали, затем приближается... Дом, где моя героиня живет с семьей. Настоящая старая усадьба под Москвой, мне сказали. Памятник архитектуры. И возле нее я стою. Вместе с Зоей мы в небо смотрим, словно эту грозу увидели, и собираемся бежать, укрыться в доме. Но тут я обоих часов слышу и понимаю, что инцаров не придет. Тогда я останавливаюсь. На экране наши лица крупным планом, под тревожным музыку, На фоне гнущихся деревьев с наших голов шляпы рвет, мы руками придерживаем. Широкие соломенные шляпки, подобные тем, что я видела в другом кино, из будущего про Иветту Жанетту Жоржетту, взятый из современной коллекции Рима, предлагаемой советским женщинам на текущий летний сезон. И лишь стилизованный под девятнадцатый век, добавив в вуаль, искусственные шелковые цветы и ленты, Знаю, что в те времена дамы чаще носили шляпки, похожие на капоры. Ну, так в иных исторических фильмах из будущего я видела героинь на улице с непокрытой головой, что в жизни тогда считалось прямым неприличным и подобающим лишь продажным женщинам. Ленты полагалось завязывать, чтобы шляпа не слетала. Но я предпочитала так не делать, оставить свободно развиваться, А глядя на меня и остальные актрисы тоже. В результате даже в фильме можно увидеть, как в уличных сценах у девушек из массовки шляпки сдувают, и на прогулке в парке Зоя не сигарочницу Шубина накидать в кусты, как в книге, а заставляет его за своей шляпкой бегать. Ну, совсем как будущий великий писатель джанни Родари в Риме за моей. И во многих советских фильмах Эпизод есть, как с героиней шляпу срывать ветром. Я даже Анну про то спросила и услышала ответ. двойны войны еще была у меня подружка Октябрина. В одном дворе росли. Так и мать у нее истинно советского воспитания. Категорически предостерегала нас шестнадцатилетних, чтобы не общались с некой особой соседнего подъезда, потому что она легкомысленная, в шляпке. Соломенные панамки летом допускались, особенно на юге, а у нее фетровая, на осень и зиму, считалась буржуазным излишеством. И сейчас в психологии что-то еще сталось, если не у самих режиссеров, так у публики, которые эти мастера стараются угодить. Оттого унесенная ветром шляпка — это понятный всем символ столкновений с нежной городской барышни — с грубой реальностью, превратившейся в киноштамп. Верно, вспоминаю, что началось это в кино как раз тогда, когда советские женщины все чаще стали выглядеть, как Аня Лазарева, а не как товарищ брекс тот же персонаж, знакомый нам по Киеву. Самым первым, помню, к Черному морю, как молодая пара на собственной победе на юг едет. сорок девятый год, когда в Москве только что бензин стал в свободной продаже. И сцена на шоссе с пробитым колесом. Как жена мужу помочь пытаться неумело, и сначала шляпку упускает, затем колесо под уклон, бежит ловить под смех проезжающих, и колхозный шофер Вася, свою полуторку остановив, помогает героям колесо заменить». А последним, как раз перед нашими съемками, я смотрела «Медовый месяц», где героиня после института не хочет с дипломом медика по распределению ехать и срочно выходит замуж за того, про кого, говорят, его в Москве оставят. Да он комсомолец-энтузиаст, сам просит направить его на целину, и дальше развод немедленно. А я не дам вам развода. В финале молодая жена все-таки перевоспитывается, и уже ему отвечают на слова «Теперь мы можем развестись, а я не дам тебе развода». На объяснение после того, как героиня отправилась в соседнюю бригаду к больному по вызову пешком, машина сломалась, с докторским саквояжем в руке и в туфельках, крепежином в платье и соломенной шляпке. Ну, разве медработницы в таком виде на целине ходили? А возвращаясь так же, ничего, добегу, тут пара километров всего. Попала в пыльную бурю. Тут муж, узнав о том по телефону, на козлике мчится свою жену искать. И когда находит те самые слова и конец фильма, на фоне хлебных полей и бушующей стихии. Ну, а мне нечто похожее. На этой съемочной площадке пришлось испытать. Ох, и измучил нас сеньор Бава даже в том коротком эпизоде, где Зоя Софи пытаются меня удержать, пытаясь поймать наиболее удачное выражение наших лиц и нас вместе и по отдельности крупным планом на фоне треплющихся кустов. Софи пытаются меня отговорить, а затем свой зонтик мне отдают, чтобы я не промокла. Зонтики в фильме у нас тоже были некрохотные кружевные парасольки, как подлинно по эпохе, а нормальные трости с большими яркими куполами, лишь обшитые кружевом по краю, чтобы и стилизовать под прошлый век. Затем камера отъезжает и показывает полный рост, как она на ветру стоит и рукой мне машет. Я сыграть хотела, чтобы сама бы так никогда не поступила, но тебе завидую и желаю, чтобы у тебя получилось. Продолжение эпизода снимали в другом месте и на следующий день. Поле, лес, речка, часовня. Тоже настоящий храм нашли. Погода была отлично, по сюжету, как затишье перед бурей. Я через поле спешу, по дороге, под зонтиком. Такая нарядная, как Скарлетт из того фильма. Кстати, не нахожу, что героиня Вивьен Ли красивее меня и лучше одета. Это тоже стали с разных ракурсов несколько раз. А затем, когда я ничего не подозреваю, сеньор баба командует, и вентиляторы внезапно обдают меня совершенно бешеным вихрем. Я понимаю, что надо непогоду изобразить, и лучше ветер, чем дождь. Ну, как бы мне мокрое платье на сухой менять, перед каждым дублем. Но вы можете представить, как это в кринолине и в ураган. Я сильно тренированная, но вешу всего сорок девять килограмм. Символичные кадры, сеньора. Барышня, привыкшая к светской жизни и по своей воле попадает в бурю, беспощадную к ней, как революция. Сама стихия показывает ей, что ее ждет дальше. И как бы спрашивает, не испугаешься, не вернешься домой. Синьор Бави, символ, режиссура, а я была уверена, с меня сейчас платье сорвет перед камерами. Вот не понимаю, как в Америке во времена скарлет дамы в кринолинах ходили. Если там такие ураганы бывают, что уносят даже дома. Попалась мне после книга Наливкина про ураганы бурей смерчи, библия советских метеорологов. И там не единожды упомянуто, что при американских торнадо с женщин срывало одежду. Знаю, что торнадо, но если в него попасть, а не вблизи он пройдет, как в тех случаях, гораздо страшнее урагана. Там бы я сорванным платьем не отделалась, меня саму бы унесло. И что героиня книги Маргарита Митчелл жила в Джорджии, а не в долине Миссисипи, где аллея Торнадо, и, наверное, имея под платье множество нижних юбок или тяжелые стальные обручи, могла и ветреную погоду гулять без опасения. Но я же сказала, что мой наряд был предельно легкий, и кринолин вывернула, как зонтик в бурю, платье тюльпаном над головой. Что я чувствовала? Можете представить? Хорошо, что это длилось недолго» ну уж как я после набросилась на сеньора бабу а он оправдываться это были просто гениальные кадры вы сами увидите и конечно фильм только с вашего одобрения надеюсь с дублей этого не предусмотрено нет сеньора лючия дальше все строго по сценарию который вы читали эпизод всего полторы минуты на экране как я сквозь бурю пытаюсь идти, едва удерживая над головой зонтик, который треплет, как знамя. Забыла сказать, что он был алого цвета. Затем вырывает и уносит ветром. Зонтиков было несколько одинаковых, и все они превратились в клочья, поскольку сеньору Баве требовалось снять эту сцену наиболее киногенично. Столь же зрелищно я должна была лишиться головного убора, — Тоже символ. Ведь, как я уже упомянула, в то время приличная женщина, лишь же в данном случае совершающая одобряемые обществом поступки, никак не могла быть, просто волосой. Но сеньору Баве не нравилось, и он требовал переснять еще дубль, как с меня срывать шляпу. — Господи, да сколько же еще? — Буря вас не пускает, сеньора Личия но не страшитесь вы просто физически не можете продолжить свой путь следующий сцене ветер сделали на максимум и мое платье снова взлетело выше головы сеньор бауой тут нашел решение указав мне встать возле березы обняв ее двумя руками и нагнувшись вперед дули только на нижнюю часть ствола за которую я держалась так что не было никакой опасности что дерево упадет Кадры бушующего леса снимали в другое время и в другой день. Но когда все смонтировали, даже мне смотреть было страшно. А тогда я чувствовал себя как в ветреном круге Дантова Ада. Дыхание перехватывало, плащ и платье на мне рвало, как паруса в ураган. Я пыталась капюшон плаща натянуть поглубже, чтобы волосы прикрыть, но это не понравилось бабе сеньора Лючия, зритель должен видеть ваше лицо. В итоге плащ с меня сорвала ветром, несмотря на мои отчаянные попытки его удержать, и унесло далеко в поле. сеньор Бава нашел, что это Грация, и в последующих дублях, один из которых в фильмы вошел, мой плащ также улетал, и ассистент стоял вне поля зрения камеры, чтобы его поймать. Однако в следующем эпизоде я снова в плаще, Когда я к часовне бегу, поскольку сеньор Баба заявил... Сеньора Лючия, тогда мне придется приказать облить вас с водой. Иначе как в эпизоде объяснения с Инцаровым на вас будет абсолютно сухое платье. Если героиня решилась бежать к любимому, то она вряд ли испугалась бы вымокнуть под дождем. Спасибо не надо. По сценарию на экране черные страшные тучи, Гром гремит, молнии сверкают, и дождь струями. Перед объективом качали пожарным насосом, на меня ни капли не попало. Я у дерева оглядываюсь, замечая часовню, бегу туда, будто бы под ливнем. Тогда ветер должен мне в спину дуть, а не в лицо. О, Мадонна, я с мужем кросс бегала. По словам Юрия, баловство, всего-то десять километров и без груза. И в академии у нас... Было стандартным, пять километров, не дольше, чем за двадцать минут. Но попробуйте бежать против ветра, да еще когда он одежды жестоко раздувает. Хоть бы плащ сейчас сорвало, было бы легче. Но, сеньор, баба указывает, это снова символ, сеньора Лючия. Стихия будто не пускают вас войти в храм, а вы боретесь и, наконец, достигаете цели. И держите плащ, чтобы не улетел. Иначе в следующем эпизоде вам придется сниматься вымокшей насквозь. Наконец закончились и к моему облегчению не стали меня из шланга окатывать. Баба лишь велел мне плащ водой намочить и снова накинуть поверх платья. Если уж так заботиться об истинности, то почему, когда я спешу по дороге через бескрайнее поле, никакого леса не видно и вдруг как-то оказываюсь среди берез и возле речки? так и наилучшим образом соответствует духу картины. Или вы, сеньора Ильичи, желаете, чтобы я переснял все на другом пленере? Не надо. Надеюсь, зрители неточности простят, если и заметят. Тем более, что на экране и правда вышло очень зрелищно. Русские пейзажи, буйство природы. И на фоне этого я бегу, такая красивая и нарядная во всем летящем, Раззеваясь с головы до ног под удачно подобранную музыку. Вот ничем не хуже героини Вивьен Ли. Синьор Баба назвал этот образ полетом птицы сквозь грозу. Ну а циник Валя Кунцевич после сравнил с другим фильмом, знаменитым в СССР. «Как чапает через реку», когда зрители после в другой кинотеатр шли, думая, а вдруг там он доплывет. Все-все, а все, не надо меня бить, я лишь сказать хотел, что смотришь с ожиданием, добежишь ты или тебя бурей унесет. И совершенно за кадром, чего мне этот эпизод стоил. Впрочем, Инсарову я еще больше не позавидую. Поскольку его обливали водой по-настоящему, сеньор Бава воистину гений, я прочла, что в иное время он сумел изобразить марафонскую битву, имея малое число статистов но так, сняв множество крупных планов, что создавалось впечатление сражения многотысячного войска. Так и тут. То, что на экране выглядит всемирным потопом, на самом деле создавалось с помощью все тех же вентиляторов и пожарной машины, ну и, конечно, воды из речки. А бедному Инсарову надо было пройти через это до той минуты, когда я его увидела и позвала. Наше объяснение поначалу не удавалось, оказавшись лицом к лицу с этим малознакомым мне человеком, артистом, а не героем. Я не испытывала к нему никаких чувств, тем более таких, чтобы бросить дом родных отечества. А еще он после ливня имел крайне непрезентабельный вид, и когда должен был меня обнять, я непроизвольно отстранялась. Эпизод выходил просто ужасно. Синьор Бава, увидев это, не стал меня бронить. Теперь я понимаю, что он решил. Стоит потратить еще один съемочный день, чтобы снять отличную сцену. На завтра мы приехали на то же самое место. Меня снова трепало ветром. Я сердилась, что вся киногруппа видела мое белье. Не надевать же современный купальник под платье девятнадцатого века. К моему облегчению в этот раз ветреные сцены завершили быстро и перешли к часовне. Вот я молюсь перед иконами. Никакой старушки-странницы в сценарии не было, в отличие от книги. Ее слова про хорошего человека. Мне Зоя говорит. Зонтик, отдавай. тут вот я вижу мокрую фигуру под дождем. Зову и машу рукой. Инсаров подходит ко мне. И тут у меня подкашиваются ноги. Это не артист. «А мой Юрий, как сеньор Бава его уговорил?» Он взял мою руку в свою, и я с беспокойством подумала, он промок и замерз из-за меня. Я произносила свой текст, камера снимала мое лицо и Юрия со спины. И я представляла, что за этим человеком пошла бы по своей воле даже сквозь все круги ада. И когда он обнял меня, я мечтала лишь об одном — о том, о чем деликатно умолчал Тургенев, следуя канонам своего века. из описания писания того, как моя героиня после возвращаться домой, и улыбка не хотела сойти с ее губ, глаза смыкались и полузакрытые, тоже улыбались. Она едва переступала от усталости, и ей было приятна эта усталость, да и все ей было приятно. Я безошибочно узнала свои чувства после того, как между мной и Юрием это случилось самый первый раз. Однако дальше промолчу. Ведь, боже мой, часовня, конечно, не собор, но все равно храм. И неужели тут на полу? Плошмя! Знаю, что в тургеневские времена нигилизм был очень популярен. Да и сам Тургенев в другом романе Базарова изобразил человеком, для которого буквально нет ничего святого. И что те революционеры церковного таинства брака не признавали, да еще этим гордились. Нас венчали не в церкви, не в венцах, не с свечами. Но я так не могу. И пусть то, что Тургенев намекнул, за кадром останется. Я после у отца Серкио, который так и остается все эти годы послом святого престола в Москве, а еще исполняют функцию моего духовника. Попрошу грех мой отпустить, ибо, хотя я и не какая-то английская ханжа, но остаюсь в убеждении, в храме нельзя. И эти мысли у меня на лице отразились, которые сеньор Баба и не только он истолковал как гениальное попадание в образ. Героиня осознает, что идет против общепринятой морали, ей это страшно, но она любит и не может устоять, не чувствуя за собой подлинной вины. Баба, безусловно, гениальный режиссер и оператор. Как он соединил в единое целую то, что было разделено. В один эпизод, три минуты, вошли кадр как я машу рукой, артисту Инцарову, как он входит лицом к камере, все его реплики, и я, говорю свои слова, обращаюсь к своему мужу, которого не видно, Или он спиной стоит, такой же одежде, как артист. И все под лирический музыкальный фон. Получилось, ну, просто слезы на глазах при просмотре. Не только у меня, но и у кого-то в зале. Даже Анна, посмотрев, похвалила меня, сказав, «Люся, ты просто великая актриса, я бы так не смогла». Мой муж был человек очень занятой и больше не смог так подменять артиста. До этого и не требовалось. В последующих сценах, где мы вдвоем, не шло дальше касания наших рук. Хотя слова любви были. Но тут уж я старалась представить, что передо мной не актер, а мой рыцарь. И пока меня не пытались обнять, мне удавалось оставаться в таком состоянии. Тем более, что по сюжету инсаров заболел, как раз после той нашей встречи. Опять вопреки книге по совету Кунцевича, и мой муж поддержал. Ну, как это возможно? Человек собрался революцию устраивать, как в бои, на адреналине, и простыл, седев куда-то по стряпчим делам, как у Тургения выписано. И он что, в своих странствиях в Болгарии под дождь не попадал? А мы на войне часто болели. При всем уважении к писателю, тут я с ним не соглашусь. А вот если он в раздрае был от любви от женщин своей убегая. Тут защита могла и отключиться. Медицинский диагноз или развитие воспаления легких, или обострение туберкулеза, вызванное простудой. Скорее, второе, по сроку, раз он до зимы дотянул. О том, как Зоя играла с Курнатовским, рассказать могла бы она сама. София Шиколоне, уже взявшая себе псевдоним Ладзаро, но еще не Лорен, станет великой актрисой. А пока ей еще не исполнилось и двадцати лет, в иной истории она только начинала свой путь. В той Италии, разоренной войной, ей приходилось играть в откровенно сомнительных фильмах, вроде «Торговли белыми рабынями» с оттенком непристойности. и Здесь она уже успела сняться в битве за Рим на событиях 44-го, И теперь, наверное, ей уже не потребуется Голливуд, чтобы стать мировой звездой. Или все же разрешат сняться по контракту в каком-нибудь совместном фильме. но Если в этой истории советское кино будет самым передовым. Если у нас все же Ефремова экранизирует. И вот хочу я сыграть Фай Родис. То Софи, наверное, подойдет роль Чеди Дан или Эвизитанет, Не буду гадать. Посмотрим, что будет. Возможно, мы еще встретимся с ней на съемочной площадке. И я рада, что мне довелось поработать вместе с ней. Штурм турецкой крепости, изведение Инсарова, когда он умирал, сделали по образу и подобию фильма 1959 года, почти без изменений. Уж очень соответствовало образу героя, хотя Юрий и заметил, Ну, как можно настолько глупо подставиться под пулю? но раз он там именно о смерти мечтает, ну, сойдет. И добавили про меня после того, как я на борту судна контрабандистов, плывущего в Болгарию. Стою на палубе вся в черном, на бушующие волны смотрю. Сначала эпизоды восстания, как толпа крестьян, ноги с оружием, вздергивают с какого-то дворца турецкий флаг. Как идет строй повстанцев. Как они бегут в атаку за Болгарию, за свободу. А навстречу турки выкатывает многоствольные пулеметы и падает сраженные болгары. И мерзко смеется толстый паша. Слабянские рабы. Рядом мелькает фигура английского корреспондента. Рожа с бачками. Клетчатый костюм, фотоаппарат на плече. И музыка звучит. Сначала марш. Затем что-то надрывное, печальное. Отступление повстанцев на просмотре чей-то голос из зала. Как мы в сорок первом. Среди пеших повозки с ранеными. И моя героиня рядом с телегой идет. Кадры меняются, как в калейдоскопе. Вот мы видим бой парусных эскадр. Знакомый зрителю по фильму отбирал Нахимов. Оттуда же эпизод. Русские солдаты оставляют Севастополь вверх. И, наконец, какие-то важные чины подписывают мирный договор. Курнатовский во фраке с орденской ленты повышение получил. В гостиной рядом Зоя с младенцем на руках. Иделия. Ну, дорогая, наконец кончилось это военное безумие. Кстати, ты знаешь, бедный господин Стахов ездил в Венецию узнать что-то о своей несчастной дочери. Сочувствую. Но где он был раньше, когда воспитывал такую смутьянку, не признающую родительской власти? Ему ничего не удалось узнать. Очевидно, ее уже нет среди живых. Зоя Делан улыбается и закрывает глаза. «Мне дурно!» И дальше, будто ее воображение, или все-таки реальность, снова вид отступающих, разбитых повстанцев. Вдруг выстрелы, и отовсюду набегают турки, Болгары пытаются отстреливаться, но их рубят, колят штыками, добивают раненых. Елена прячется в фургоне, в руке у нее револьвер, стреляет турецкого солдата, он падает, но сбегаются другие турки, окружают толпой. Моя героиня смотрит вниз, там бочонки с порохом, в ее руке появляются спички и страшный взрыв разметывает врагов в стороны». Во-первых, то восстание у турок довели нерегуляры, которые в фильме узнаваемы по синим мундирам, а по шипузуки, наемный сволочь, из кавказских горцев и запорожских казаков, сбежавших за Дуна еще при Екатерине. Оценил эту сцену мой муж. Во-вторых, с чего это туркам бежать по воске толпой? Они там казну увидели что ли? В-третьих... Взорвалась будто не пара бочонков дымного пороха, а полный грузовик таратила. Вы бы нас хоть спросили, прежде чем изображать. И ты могла подсказать, тоже ведь разбираешься уже. Так взрыв настоящей телеги сеньор Бава нашел недостаточно эффектным и придумал снять на макете, на экране, как стоп-кадр в последнюю секунду, телега игрушечного размера. Фигурки турок и повстанцев вылеплены из пластилина и одна шашка динамита. Действительно, взрыв вышел немного не по масштабу, но на экране очень зрелищно. И хочется все же узнать, что моя героиня не досталась врагам живой. Ну и разговор Шубина с Уваром Ивановичем оставили без изменений. Когда у нас в России появятся такие люди, как Инсаров? А будут... И конец фильма. Замечу еще, что когда я на исповеди спросила у отца Серхио, верно ли я поняла то, что произошло между Инсаровым и Еленой в часовне, о чем умолчал Тургенев, то услышал ответ. «Дочь моя, великий писатель тем не отличается, что оставляет читателю свободу фантазии, подобно тому, как Господь наш оставляет нам свободу воли». Слова, записанные, есть каркас, а что осталось за ними, то каждый, прочитавший, додумывает в меру своей нравственности. Да, могло быть и так, как вы сказали, но могло быть и совершенно невинно, не дальше объятий и поцелуев. Ну а слово «плашмя» не более чем воспоминание героини о случае в парке. Сюжет допускает и то, и иное — «Ну, а как было задумано, то знал один лишь автор. Но если ваше предположение позволило вам сыграть наиболее достоверно, пусть ваша версия, запечатленная на пленке, будет так. Да, возможно, что если этот роман экранизируют когда-нибудь еще раз, то там будет совсем по-иному. Ну, когда еще будет? А этот фильм явно имел успех у советского зрителя». И время возникла идея сделать коллекцию по образу и подобию платьев их героинь, подобно тому, как наряды Скарлет в исполнении Вивьен Ли в иной истории" также служили образцом для подражания. Кринолины сейчас были бы очень непрактичны, но привычно солнце, меди особенно с накрахмаленным подъюбником для пышности вполне позволяют выдержать стиль. Ну а шляпки, перчатки, зонтики накидке от дождя, как я уже сказала, и в том кино выглядели достаточно современно. И наряды, что сейчас демонстрировали наши девушки, вполне подходили к и этому времени, например, для воскресной прогулки в парке или в театр вечером пойти. Сходство было с платьем героини с коронавальной ночи, и, судя по реакции зала, вызывали явный интерес. Показ завершился, Но стало время обсуждений, и я, как и остальные девушки, привычно отвечала на вопросы. «Да, все представленные модели в каталоге, заказ можете оформить в нашем ателье, по коридору направо и по лестнице вниз. Можете не торопиться туда бежать, хватит на всех. Или приходите в любой день с родными и подругами с десяти до семьи. Да, в воскресенье тоже. Да вы поймите, что каждый человек индивидуален». И потому всеобщей моды быть не должно. Есть лишь общие направления, из которых вы можете выбрать свое, наиболее вам идущее. Да, я считаю, что фасон «Тонкая талия», «Юбка», «Солнце-клёш» идеален для стройной фигуры роста среднего и выше. Для невысоких ему составляет конкуренцию фасон «Трапеция», «Клёш» от плеча. Для полных могу посоветовать прямой рубашечный стиль с валаном по подолу или без него. Подробнее надо смотреть для каждой из вас конкретно. Эта часть показа считалась также и чем-то вроде семинара для слушательниц нашей академии, поскольку случалось, что в зале оказывался кто-то, пытающийся задать политически неудобные вопросы. Но в основном в стиле незабедный товарища Брэкс, нашей уже упомянутой киевской знакомой, насколько ваш вид соответствует образу советской женщины коммунистской комсомолки. Так покажите, где у Маркса написано, что при социализме женщины должны выглядеть как монашки. А может на то постановление партии есть? Или наши советские законы?